Глава 36. Мы проснулись, когда солнце поднялось уже высоко над горизонтом. Ланс резко сел на постели, и я тоже подскочила. «Что случилось?» «Совсем из головы вылетело. Как я мог забыть?» В ответ на мой недоуменный взгляд он пояснил. «Вчера я получил письмо от Белинды, но так вымытался, что не успел прочитать. Сначала вырубился, потом...» Ланс нежно улыбнулся и поцеловал меня, притянув к себе. Потом отвлекся. Я хоть и ответила на поцелуй, думала теперь только о письме. Что там написала наша добрая знакомая? Может быть, что-то важное? «Где письмо?» — оставил на столе. Я накинула халат, муж натянул брюки и рубашку, и мы поспешили в коморку, которую Ланс гордо величал кабинетом. «Точно на столе?» На столешнице, не считая чернильницы и подставки под перья и карандаши, ничего не было. Ланс на миг нахмурился, вспоминая. «Абсолютно точно. Раскрыл его, но прочитать не успел, да, так и оставил». «Лори!» — воскликнула я, догадавшись. «Я вчера сама отослала малышку рисовать, чтобы она не разбудила Ланса, а та, увидев исписанный с одной стороны лист, вполне могла принять его за черновик. Оставалась надежда, что письмо не потеряется, потому что Глория рисовала для папы». Глория беззаботно спала, уткнув испачканный чернилами кулачок в щеку. Ланс ласково падал ей на челку. Дочь немедленно открыла глаза и с писком радости вскарабкалась отцу на руки. «Папуля, ну ты спун! Я тебе так вчера ничего и не успела рассказать. Важное!» Она набрала в легкие побольше воздуха, чтобы вывалить на Ланса ворох новостей о том, как они с Ником помогали его деду закидывать сено на сеновал, о потерявшемся, но потом нашедшемся щенке о заброшенном сарае, в котором точно-точно водятся привидения. Но муж мягко прервал ее. «Лори, ты вчера рисовала мне письмо?» «Да, пап». Вместо того, чтобы обрадоваться, Глория почему-то посмотрела виновата, принялась теребить оборку на ночной сорочке. «Я тебе нарисовала щеночка, и то, как мы с Ником валялись на сене, и бабочку нарисовала, красивую». «И где же это письмо?» — тихо спросил Ланс. Лори, понурившись, продолжала дергать оборку. Потом, приободрившись, вскинула взгляд на Ланса. — Папуля, я тебе еще письмо нарисую, честно-честно, и ночка, даже двух. — Спасибо, Репка, а можно я и первое заберу? Ты ведь рисовала его для меня. — Я тебе не могу его отдать, его у меня больше нет. Я невольно ахнула. — Как нет, Глория? — воскликнула я. «А где же оно?» «Потеряла», — пискнула дочь, зажмурившись, и вдруг зашмыгала носом, а потом разревелась, уцепившись за рубашку ланса. «Ты разрешила», — всхлипывала Лори. «Ты сказала, что можно взять листочек». Когда же она успела его потерять, если не выходила на улицу? Но потом я вспомнила, что услышала, как хлопала дверь, пока я занималась тряпнёй. Видно, Глория выбегала погулять. Ланс со стоном растер лицо, прижал к себе нашу репку и, утешая, поцеловал в макушку. «Ничего, маленькая, мы не ругаем тебя». Я села рядом, обняла Глорию поверх рук Ланса, потерлась носом о ее щечку и зафурчала, как котенок. Лори всегда начинала хихикать, когда я так делала. Сработала я сейчас. Не прошло и пары минут, как печаль была забыта. Мама и папа не ругаются. Чего еще надо от жизни, разве что потребовать горячего чая с куском яблочного пирога. Я накрывала завтрака на душе скребли кошки и выли оборотни. Я винила во всем себя. Конечно, Ланс снова напишет Белинде, но как долго снова придется ждать ответа. Ланс, Лори, Атавия, идите к столу! позвала я. Впервые за долгие дни мы всей семьей соберемся за одним столом, нечастая роскошь в последнее время. Ланс как ни в чем не бывало болтал с Глорией, а она совсем успокоилась и трескала пирог за обе щеки. Выглядела она здоровой и счастливой. Можно надеяться, что тот страшный приступ не повторится. Спокойно доесть нам не дали, раздался требовательный стук в дверь. Кому-то понадобилась наша помощь. Я открою, сказал Ланс, поднимаясь на ноги. Я отправилась переодеваться. Не пойду ведь я в больницу в халате. Из прихожей доносился голос старого Ника, который сбивчиво объяснял что-то Лансу. Я вышла, когда пожилой пасечник, комкающий в руках шапку, договаривал. «А вы все ж таки маги, хоть и целители, но я вот подумал, вдруг у вас есть какие-то магические штуки, чтобы отыскать пропавшего». Ланс оглянулся на шум шагов и пояснил. «Мэтр Грин пропал. Вчера ушел в лес и не вернулся». «Не вернулся», — подтвердил старик. «Люшка, что у него кухаркой работала, вчера ужин накрыла, а утром вернулась, ужин нетронутый. Она и забила тревогу. Мэтр Грин не здешний, лес плохо знает, вот и заплутал, небось. Взял бы проводника какого, да хоть Ника, ищи его теперь». Пасечник махнул рукой. «Да что его в лес-то понесло?» С неудовольствием поинтересовался Ланс, который Грина недолюбливал. «Так развлечение у мэтров такое, называется тихая охота» грибы они стало быть ищут я мысленно обругала пожилого боевого мага ведь не мальчик уже а все по старой памяти думает что из любой передряги выберется ник ошибался мы едва ли сумеем помочь в поисках а вот помощь целителей действительно могла понадобиться все мужчины и девки что помоложе до да побойчее, пошли разыскивать добавил ник но как то нерешительно почти уверившись, что целитель, о котором говорили, что он с мэтром Грином не ладит, не придет на помощь. Ланс снял с крючка куртку. «Поспешим», — сказал он, надеваясь. Я тоже протянула руку за накидкой. «Грейс». Я не позволила ему возразить. «Пойду с вами. Один маг хорошо, а два — лучше».